Сегодня с самого утра Надка собиралась съездить в контору, продающую землю поддачное строительство, по смешной, не в настоящее время цене в 10 тысяч рублей за сотку. Фирма, предлагающая столь сказочные условия, называлась «Мать-Земля». Претенциозно, конечно, но какая разница? Пусть даже у владельцев и плохо с фантазией. По телефону Надка с представителями фирмы уже пообщалась. Те честно предупредили, что участки расположены на землях сельхозназначения, но заверили, что с получением разрешения на строительство проблем не возникнет. Всего-то и нужно получить одну лишнюю бумажку. Работающая председателем ТСЖ Натко оформления бумажек больше не боялась. По ее расчетам денег от продажи старого деревенского дома, подрастающих сейчас на депозите в банке, Должно хватить и на приобретение участка в 20 соток, и на возведение на нем нового, современного, пусть и небольшого домика. Одноэтажного, но с возможностью обустроить под крышей дополнительные спальные места. Она и проект уже нашла в интернете подходящий. Домик, изображенный на картинке, был чудо как хорош. С белыми стенами, синей крышей и синими же наличниками на окнах. На первом этаже располагались просторная кухня-гостиная, спальня с гардеробной комнатой и две небольшие детские для Сеньки и Настеньки, а также ванная и туалет. По лестнице поднимаешься на довольно просторную площадку под крышей, где они кинут большой матрас, на котором могут переночевать гости. Например, сестра Лена с мужем. Впрочем, разве Миронов поедет спать фактически на полу? Тогда там может остаться ночевать племянница Санька, у которой нет олигархических замашек. Или Сенькины друзья по школе и съемочной площадке. Или Настенькины будущие подружки. Или Костины сослуживцы. В общем, список гостей в Наткиной голове грозил стать бесконечным. С другой стороны, не нужны им никакие гости. Им и своей семьей хорошо. Натка представила, как они будут теплыми летними вечерами, Сидеть на большой открытой веранде, которая тоже имелась на плане дома, так не похожего на избушку в деревне, от которой она только что удачно избавилась и улыбнулась. Мечты были сладкими. Делиться ими с кем-то еще Натка не спешила. Костя не поддерживал ее начинаний, связанных с возвращением к дачной жизни. Он был абсолютно городской житель и на природу совершенно не стремился. Лена же отнеслась к идее продажи дома в красных холмах отрицательно, и до сих пор считала, что сестра совершила глупость. Натка собиралась все выяснить, самостоятельно принять решение, что справедливо, ведь проданный дом в красных холмах принадлежал ей, а уже потом, перед самой сделкой горделиво доложить, как она все здорово придумала и организовала. Было и объективное обстоятельство, которое позволяло не торопиться. Срок по депозиту, на котором лежали деньги, вырученные от продажи старого дома, заканчивался только через 6 недель. Снимешь деньги раньше — потеряешь проценты. Поэтому с оформлением договора купли-продажи нет никакой спешки. В Фирме ее правда, предупредили, что акция по суперскидкам на землю может за эти 6 недель закончиться, после чего столь выгодное предложение прекратит действовать. Однако, Надко... Решила рискнуть. В глубине души она знала, что это не более, чем маркетинговый ход. И даже если акция закончится, то тут же будет объявлена еще одна. Налив себе вторую чашку кофе, она села на кухне у окна и снова открыла на планшете картинки своего будущего дачного домика, пытаясь представить, как она расставит мебель и какого цвета кухню закажет. Серую. Или нет? Лучше розовую. «Хотя нет. Лучше верхние шкафы сделать розовыми, нижние — серыми, а стулья купить, обитые розовым плюшем. Будет нежно и стильно». От приятных фантазий ее никто не отвлекал. Костя уже уехал на работу, отведя по дороге Настеньку в детский сад. Сенька, закончивший свои соревнования и получивший новый спортивный разряд, а также бронзовую медаль городского чемпионата по плаванию — уехал к друзьям по съемочной площадке, чтобы попрощаться перед отъездом в деревню на лето. В ближайшую субботу Надка вместе с Таганцевым собиралась отвезти детей к Сизовым, минимум на месяц. Что может быть лучше июля в деревне? А потом они все вместе отправятся в Калининград, чтобы совместить отдых, пусть и на Балтийском, но все таки море, со свадьбой Лены и Виталия. Мысли Натки тут же переметнулись на очередные красивые картинки. Вот она держит венец над головой взволнованной Лены в храме. А вот уже они в ЗАГСе, где нарядная Настенька несёт шлейф невесты, а Сенька, одетый в парадный костюм с прилизанными волосами, подает коробочку с кольцами. Хотя нет, ЗАГС вроде должен быть перед церковью, а не после. Хотя какая разница, сути дела это не меняет. «Ой!» Еще же надо купить тот самый подходящий костюм и платье Насти да и себе. Как сестра и свидетельница невесты, Натка просто обязана выглядеть хорошо и быть в зале самой красивой. Ну, после невесты, конечно. В последнем она немного кривила душой, считая, что окажется ослепительнее Лены. Если с платьем повезет, конечно». От приятных размышлений ее отвлек звонок в дверь. И кто это может быть? Ранним будним утром Натка никого не ждала. Звонок повторился. Был он громким, резким, настойчивым. Натке вдруг пришло в голову, что такой звонок является предвестником беды, и она испугалась. Вдруг Сенька попал под машину. Она опрометью бросилась в коридор. Дрожащими руками едва справилась с замками и распахнула дверь. За порогом оказались супруги Сизова, обставленные какими-то сумками и чемоданами. Лица у них были несчастные. Василий Петрович будто окаменел, а Татьяна Ивановна плакала. Надке пришло в голову, что их дом сгорел во время пожара. «Что-то случилось?» — быстро спросила она. «Пожар? Вы целы?» «Да проходите уже в квартиру». «Что вы топчетесь, словно не родные. Ей показалось, или лица у обоих стариков стали чуть менее напряженные. Татьяна Ивановна переступила порог, кинулась Надке на шею, зарыдала в голос. У Надки сразу промок ворот халата, который она с утра еще не успела переодеть. Василий Петрович начал деловито затаскивать в квартиру свои котомки. «Беда у нас, Наташенька». Сквозь слезы выговорила Татьяна Ивановна. «Такая большая беда! Пожар? В деревне? Только ваш дом или еще кто-то пострадал?» Мелькнула предательская мысль, что от своего домишки она избавилась очень своевременно. Из-за ветхости его даже не страховали. Подсчитывала бы сейчас убытки без всякой надежды на новую дачу. все таки интуиция у нее развита. «Будь здоров!» «Могла бы в МВД работать не хуже Таганцева». «Нет, не пожар. Никто не пострадал. Только мы». Татьяна Ивановна снова горько расплакалась. Ничего не понимающая Надка приняла решение. «Так, проходите на кухню. Садитесь за стол. Я буду поить вас чаем. Сначала нужно как следует напиться чаю, а потом вы мне все расскажете». «С самого начала, потому что иначе я ничего не понимаю». Старики прошли на кухню. В полном молчании уселись за стол. Надка захлопотала, бодростнуя между столом, холодильником и плитой, накрывая на стол. Булка, масло, сыр. Так, конфет нужно добавить в вазочку. Вчера дети все съели, а Татьяна Ивановна любит конфеты. И варенье. Кажется, в холодильнике оставалось прошлогоднее, вишнёвое, сваренная той же татьяной ивановной из вишни что растет у сизовых в саду было еще малиновое, но его за зиму съели щелкнул чайник интеллигентно извещая чтоб скипел Над спора заварила чай разлила по чашкам поставила перед стариками пододвинула сахар Сизовы синхронно потянулись за чашками сделали по они по прежнему молчали а еще дрожали Мелко-мелко. Словно их сковал неведомый холод, достигший самого сердца. «Ой, варенье же!» При виде вишни Татьяна Ивановна, только успокоившаяся, снова горько заплакала. «Скорую, что ли, вызвать?» «Настоящая истерика же у старушки!» «Нас выгнали из дома!» Наконец смогла выговорить она сквозь слёзы. «Простите, что?» Как выгнали? Кто? Почему? Татьяна Ивановна вытащила какую-то папку, из которой посыпались бумажки. Извещение, требования, уведомления о выселении, постановление о... надко глазам своим не поверила сносе дома. Того самого уютного, чистого с любовью обустроенного дома, в который Сизовы вложили все свои деньги от продажи московской квартиры. «Земля наша» — приглянулась какому-то большому человеку. Говорят, то ли министру, то ли замминистра. Тяжело дыша начала объяснять Сизова. «Он вроде как из наших мест. То ли сам в Красных холмах родился, то ли отец его тут жил» то ли дед не знаю я деталей в общем решил он родовое гнездо восстановить а вы то тут причем не поняла натка что в нашей деревне другой земли нет кроме вашего участка да в том то и дело что размах у него королевский ему пятнадцати соток для жизни мало нужно не меньше гектара «В общем, он три участка соседних купил. Один из них твой, Наташенька. К нам-то тоже приходили, ты же помнишь. Да мы отказались продавать». Да, Натка помнила, что люди, оформившие их сделку, делали предложение и Сизовым. Но те на старости лет отказываться от своего единственного жилья, в которое вложили столько сил, не собирались. И ходокам отказали. «И что?» «Не удалось купить, так решили отобрать?» «На каком, простите, основании?» «А на том основании, что мы участок-то в свое время купили, а межевание земли не сделали, границы официально не оформили, да и подведенные коммуникации во время ремонта ни с кем не согласовали. Сделка-то еще в советские времена проходила». Все остальные участки по соседству за это время по нескольку раз из рук в руки перешли. Так что волей-неволей, а все бумажные дела были утрясены. У твоего-то дома еще бывший владелец, этот твой, что дом тебе подарил, всё оформил, как полагается. А мы нет. Мы и не знали, что что-то не так. А эти пришлые, как с покупкой не вышло, стали думать, как нас с насиженного места выгнать. Сунулись в архивы да всякие властные органы, да и нашли, что у нас с ошибками всё оформлено. А раз так, то дом наш является самовольной застройкой. Землю мы самозахватили и должны освободить. «Да мы же в правовом государстве живем, в конце-то концов!» — возмутилась Натка. «Неужели на этих негодяев управу не найти?» «Это ваш участок и дом ваш. А что документы не оформлены, так значит, надо их оформить, и все. И мы с Костей вам в этом поможем. Нет такого права дома сносить и людей на улицу выгонять, да еще и без решения суда». «Да в том-то и дело, что суд был», — вздохнул молчавший до этого Василий Петрович. «Просто мы о нем и знать не знали». Нас якобы дома не застали, когда повестку принесли. Мол, уведомили, как положено, а остальное — наши проблемы. В общем, участок наш судом признан бесхозным, после чего сельсовет наш продал его этому министру за совершенно смешные деньги. Выслужился перед федеральным начальством, ничего не скажешь. «По бумагам, разумеется» фыркнула Натка. «А всю разницу с рыночной стоимостью земли наш глава сельского поселения в карман себе положил. Красные холмы хоть и не рублевка, но место популярное и экологически чистое. Я-то знаю, за сколько у меня участок купили с домом, который снести проще, чем отремонтировать». «Да снесли уже!» горько махнула рукой Татьяна Ивановна. «На завтра, как ты ключи передала». «Бульдозер пригнали и сравняли все с землей. И с нашим домом так будет. А мы столько сил в него вложили, столько любви. И где же нам теперь жить?» Она снова горько заплакала. Надка сидела, оглушенная, свалившимся на стариков несчастьем. Она никогда не интересовалась, правильно ли оформлены у них документы на дом и землю. Ей даже в голову не могло прийти, что с бумагами может быть что-то не так. Когда ей подарили соседний дом, и она познакомилась с Сизовыми, они уже давным-давно жили в Красных Холмах, заканчивали свой дорогущий ремонт с подводом коммуникаций, и о законности их действий речь не заходила. «Вот что», — сказала Натка, которой давно пора было бежать на работу. «Поступим так». «Вы пока располагаетесь тут, в квартире. Если захотите отдохнуть, то в спальне наша с Костей кровать в вашем распоряжении. Обед в холодильнике. Обязательно поешьте». Сеня обещал к обеду вернуться, так что заодно его покормите. А он вам покажет, что где. «Я пока на работу поеду. Вечером вернусь. Настю из сада заберу, ужин приготовлю. Костю дождемся, а там уж вместе будем решать, что да как». Разумеется, по дороге на работу Натка предупредила мужа и сына о нежданном сюрпризе. Сенька, который не очень понял масштаб случившегося несчастья, кажется, даже обрадовался. Поездка в деревню, похоже, если не отменялась, то откладывалась, а значит, можно продолжать пользоваться всеми теми возможностями, которые предлагал во время школьных каникул такой огромный мегаполис, как Москва. Сизовых он любил так что тому обстоятельству, что они расположились в их квартире, тоже был рад. «Баба Таня пирогов напечет, мечтательно сказал он. «Моих любимых с капустой и картошкой. Костя их тоже обожает». Таганцев к случившемуся отнесся гораздо более серьезно, но обсуждать дальнейшие действия по телефону не стал. «Вечером подумаем, как быть», — сказал он, выслушав Натку. «Пока непонятное дело, у нас пусть поживут. Им же идти некуда. А дальше я подключусь, ребят попрошу помочь. Найдем мы управу на этого замминистра, кем бы он ни был. Стариков обижать — последнее дело». «А как у нас-то кость?» — робко сказала Натка. «Мы, конечно, можем Настеньку в свою спальню забрать». Но у нее комнатка маленькая. Старикам там тесно будет. Сеньку в гостиную переселить тоже не выход. Сейчас, конечно, лето, уроков нет. Но все равно он уже большой. Ему свое пространство нужно. Сизовым гостиную отдать. Так им неудобно будет на раскладном-то диване. Да и неловко. Они же люди деликатные. Значит, отдадим им нашу спальню, а сами пока будем спать на раскладном диване ответил Костя. «Наташа, они совсем одинокие старики, потерявшие сына 30 лет назад. Мы от них только добро видели. Особенно ты и твой сын. Так что мы просто обязаны отплатить им той же монетой. В тесноте да не в обиде. Тем более я уверен, что это ненадолго». Натка представила свою уютную спальню, в которой им с Костей было так хорошо под одним одеялом, и не только спать, разумеется. Вздохнула от того, что налаженная и комфортная жизнь в очередной раз летела в тартарары Но Костя прав. Не сможет она спокойно жить, если выгонит Сизовых на улицу. «Костя, только ты подключи все свои связи, чтобы помочь Василию Петровичу и Татьяне Ивановне», попросила она. «Этот чиновник». «Не действовал бы так нагло, если бы не был уверен, что правда на его стороне». «Сила на его стороне, а не правда», — с досадой ответил Таганцев. «Но мы обязательно разберемся, Наташа». «Надо еще Лену подключить, а еще лучше Виталия», — предложила Натка. «У него тоже есть опыт общения с федеральными чиновниками. Наверное, найдет кого-то, кто может воздействовать на обидчика Сизовых». «Да не надо пока никого подключать!» В голосе Таганцева прозвучала досада, как всегда, когда ему казалось, что Надка сомневается в его способности самостоятельно решить проблему. «У них свадьба на носу. Им к ней готовиться надо. Ты вспомни, какое это счастливое время. Не до чужих проблем. Я пока информацию соберу, хотя бы чтобы понимать, с чем мы столкнулись». С кем имеем дело. А потом уже будем белый флаг выкидывать. Мы не будем выкидывать белый флаг. Тут же согласилась Натка. Костя, я горжусь тобой. Я была уверена, что ты не бросишь стариков в беде. Пусть они тебе и чужие люди. Да ладно тебе. Судя по голосу в трубке, Таганцев смутился. Ты вот что, Наташ. Постарайся сегодня пораньше вернуться домой, чтобы присмотреть за стариками. Вдруг им от пережитого плохо станет или еще что. Нужно побыть рядом в такую минуту. Я тоже постараюсь побыстрее закруглиться и приехать. Нам всем вечером предстоит непростой разговор и сложные решения».